Глава 20. Да, сон для слабаков. Мой вынужденный девиз на сегодня. Все завертелось совсем шустро. Дворкин не стал играть в винтик государственной машины и запускать тяжелые механизмы. Просто скомандовал в ружье, поставив на кон свою карьеру. Участок закипел жизнью, телефоны раскалились и во всех уголках Пушкинских гор до окрестных поселков, полицейских выдергивали из постели по тревоге. Урядник ничего не объяснял, собирая в кулак личную армию стражников, и пропускать такую движуху я не хотел, потому что вместо того, чтобы степенно вернуться к себе в квартиру и злорадно потереть ручонки, я двинулся в сторону нарколаборатории. Такую операцию надо видеть лично, тем более что, судя по камерам, в логове свиридова появился и маска. Лезть в гущу событий я не собирался, потому остановился в уже знакомом месте подальше от дороги. Устроился поудобнее, перещелкивая так и незамеченные мафии камеры. Эх, жаль, звука не было. Но это не проблема. Есть у меня в запасе кое-что для этого. Ну, то есть кое-кто. Я закрыл глаза и поигрался со своими потоками, отыскивая принадлежащие княгине. Нашел его, и уже через минуту удивленная напарница оказалась рядом. Показала мне два больших пальца и восхищенно покачала головой. Мол, ах, какой ты молодец, мой старый друг. Как здорово ты придумал меня вызвать. Да только чего восхищаться. Странно, что я раньше так не делал. Удобно же? Надо бы обратную связь теперь наладить, но не уверен, что в этот поток можно влезать на моем текущем ранге. Серьезная модификация канала будет. Рано еще. Ты смогла проследить за маской? Улыбка княгини померкла. Девушка мотнула головой отрицательно, решительно расправила плечи, всем видом выражая готовность рисковать. «Не надо», — остановил ее я. «Где живет Станислав, нашла?» Закатанные глаза, мол, «Ну, разумеется». «Покажи». Холод окутал меня, и я увидел тот самый злополучный коттедж, откуда мы выкрали ноутбук. «Эвана, как все просто. Придется туда вернуться». «Сейчас последи внимательнее за свиридовым хорошо?» — попросил ее я. А потом можно будет и отдохнуть немного. Я тут нашел магазинчик один. Там твои книжки на вес продают и за приемлемые деньги. Княгиня беззвучно захлопала в ладоши от радости, но в глазах появилось что-то такое, не очень хорошее. Пока шутки мои в адрес ее увлечения работают. Но как только призрак начнет выражать недовольство, надо будет захлопнуть варежку и не отсвечивать. Наркоманы они такие, по-всякому могут себя повести. Не стоит издеваться над их страстями. Порвут. Через миг моя напарница исчезла. Я поставил перед собой телефон, на котором одна за другой сменялись камеры. Пока все шло степенно. Спускалась ночь. Вокруг базы бандитов загорелись фонари, по краю поля шарили огни прожекторов. Добродили пешие патрули с приборами ночного видения. Ребят свиридова несомненно, ждали меня. Но делали они это без уважения. Барон же заперся в каком-то из кабинетов и, наверное, дрых. Мне бы тоже не помешало сейчас. Эх. Но вместо этого я погрузился в медитацию. Контур надо качать, а тут вон какая возможность. Из транса меня выбило ощущение знакомого холода. Княгиня. Перед глазами встал заспанный Сверидов. В панике выбирающийся из здания через черный ход. Он торопливо шагал через поле к северной полосе леса. И рядом с ним уверенно ступал Маска. Чёртов претендент даже сейчас. В процессе бегства выглядел степенно и опасно. Особенно чётко я почувствовал исходящую от него угрозу, когда чародей резко остановился посреди поля, обернулся и посмотрел мне, то есть не прямо в глаза. Нашёл нас. Зараза. Почувствовал. Моя напарница тут же ретировалась, оставив бегущих одарённых в покое. На камерах тоже творилось несусветное. Люди Свиридова сметали всю продукцию и оборудование, грузили прямо на телеги и везли в самый восточный из ангаров. У распахнутых ворот тарахтел ржавый трактор, спешно выкачанный из укрытия. На месте, где стояла древняя машина, зиял ход в подземное помещение. Настоящий секретный ход. Батюшки. Все богатство барона торопливо переезжало под землю. Понятно почему. Кавалерия Дворкина уже сверкала сиренами, отсекая основные магистрали. Удивительно, что людей свиридова предупредили об облаве только сейчас. Потому что у таких скользких ребят в полиции своих людей хватает, могли бы и заранее повестить. И если бы Дворкин не психанул, то так бы наверняка и сделали бы. Приехала бы облава к пустым ангарам. После того, как люк в подвал захлопнулся, над ним ненадолго склонился одаренный, маскируя проход магии, а потом поверх еще и трактор поставили. Как-то странно они следы скрывают от полицейской облавы. Я бы все спалил к лешему. Все миллионы этих криминальных рублей, лишь бы целым остаться. Ну, и потому что я люблю палить. Да. Когда на подъездной дороге засверкали огни полицейских машин, а штурмовой броневик прорвался на само поле, ангар был почти пуст. Осталось несколько человек охраны, прикидывающихся ветошью. Я по камерам наблюдал, как полиция обыскивает ангары, в которых уже не было никаких следов незаконной деятельности. Разумеется, их старания никак не могли увенчаться успехом при такой-то подготовке и с таким-то Стражники, поднятые в ночь по тревоге, своим шебутным начальником втайне крутили пальцами у виска и сокрушенно вздыхали. Дворкин, возглавлявший неудачную облаву, ходил с суровым сычом, да молча оглядывал опустошенное помещение. С каждым мигом лик его становился мрачнее и мрачнее. Будь я рядом, думаю, уже услышал бы в свой адрес пару нелицеприятных комплиментов. Так, терпение, мой друг, терпение. Ищи нормально, и тебе воздастся. Злополучный ангар обыскали мельком, и никто не заглянул под ржавый трактор. Старший стражник отчитался мрачному дворкину, и полицейский урядник вышел на улицу под еще одну из моих камер. Хмуро полез в карман, вытащил пачку сигарет. Энтузиазма и прыти у его людей значительно поубавилась да и сам Дворкин явно пожалел, что поверил мне и припёрся среди ночи в опочку. Думаю, урядник уже представлял себе беседу с начальством и, наверное, строил планы на должность начальника охраны у какого-нибудь второсортного провинциального рода. Я с тяжелым вздохом набрал Дворкина, наблюдая за физиономией полицейского. Он перекусил сигарету, когда увидел мой номер, но ответил сразу же. «Ангар!» Подвал под трактором, замаскирован магией. И поищи среди своих ребят того, кто сдал твою операцию Свиридову. Я с интересом наблюдал за тем, как его люди тут спешно всё прятали. «Илья?» — удивлённо прорычал Дворкин. «Ты это где?» «Я рядом, потом всё тебе покажу. А сейчас в ангар. У меня столько интересных видеороликов набралось. Всё скину посмотреть, клянусь». Отключившись, я убедился, что Дворкин мне поверил, и недовольные полицейские таки выкатили трактор из ангара, всем своим видом демонстрируя скептическое отношение к начальству. Они окружили урядника, вошедшего под металлические своды, светя фонарями на залитую машинным маслом землю. Но когда Дворкин снял иллюзию и в полу ангара призывно распахнулся вход на подземный уровень, стражники ринулись на обыск. Да, пара секунд, и энергии у стражей закона стало хоть одвавляй, да и сам урядник сиял, как лампочка от радости. Вот что значит правильная мотивация, ребят. Эх, если бы за вами, и подглядывать не надо было бы. Сами ж могли. Собак бы притащили, что ли. Кого-нибудь из первой церкви со сканерами. Ладно, пустое. Это победа. Теперь Свиридов никак не отвертится. И дуэль ему будет уже не так важна, как задача по спасению шкуры от тюрьмы. Простенькая месть, но зато без риска и надежна. Я поднялся, отряхнулся и потопал в сторону трассы. Дальше уж пусть полиция разбирается, что, куда, зачем и на сколько лет присядет уважаемый барон. Я не успел пройти и ста шагов, как за моей спиной ночное небо озарилось вспышками, а следом раздалось несколько далёких взрывов. Застучали выстрелы, будто горох, на жесть просыпали. И обернулся. «Проклятие!» Достал телефон, проверяя камеры. «Люди с Веридовой вернулись!» «Чёрт! Это изначально была ловушка? Не может быть!» «Это даже не беспредел, это самоубийство. Одно дело, когда у тебя нашли наркотики, другое, когда ты из-за них стал убивать полицию. Подходы у власти очень сильно разнятся в таких случаях». Но Свиридов определенно отправил свою теневую армию обратно отбивать ангары. Ёшкина кошка, ты дурак, что ли? Куда проще было бы просто подорвать лабораторию? Да, теряешь деньги в краткой перспективе, но стратегически выигрываешь, потому что можешь работать дальше». А когда идёшь в открытую против закона, то это уровень хардкор, и даже мне на нём играть не хотелось. Ангары Сверидова горели, среди пламени метались стражники, а со всех сторон из окружающих полей лесов стучали автоматы. Нехорошо. Очень нехорошо получилось. Я выругался ещё раз и побежал на помощь, на ходу доставая за пазухи бронемяков и клювобушей. Мелкие носители смерти исчезали в темноте, Но я знал, что они следуют параллельным курсом Пальба чуть стихла, и после взрывного начала переродилась в нечто рутинное. Позиционное. Стражники внезапно оказались жертвами на чужой земле под перекрестным огнем. Наверное, в первые минуты полиция потеряла как минимум половину людей. Сейчас стражи закона залегли, забивая эфир просьбами о помощи. «Держитесь, служивые, скоро буду. Главное, чтобы одаренные барона в драку не полезли». Судя по камерам, они не собирались, предоставив разборку простым смертным, разумно с их стороны. Класть своей жизни ради прихоти свиридова не стоит, в худшем случае дело доберется до суда, но и там можно будет как-то отбиться без отягощающих. А вот если кто-то умудрится применить дар против урядника или же кого-то из его людей, то и гнев государственной машины, как я уже упоминал, будет особенно горяч. Здесь ничего не поможет» поэтому аристократы свиридова тупо бросили. Жаль, что обычные головорезы не так мудры. Надо сказать, что для хаотичного, казалось бы, отступления, люди барона как-то очень легко вернулись на позиции и вступили в бой. Поэтому, когда я добежал до лесополосы, в ней уже горело несколько полицейских машин, а в поле у самой лаборатории полыхал броневик. Ночь грохотала стрельбой. Действовать я начал с юга, с КПП. Где пожгли технику Дворкина. Бандиты закрепились в лесу по обе стороны от пункта проезда, готовясь отсекать бегущих назад стражников. На дороге к шоссе они поставили своего человека, чтобы если что, поднял тревогу, если из-за почки прибудет подмога законникам. И вот это я и снял первым. Зашёл со спины, оглушил ударом по черепкушке, чтобы не тратить лишние силы, и оттащил обмякшее тело в кусты. Сунул руку в бездонный карман со стяжками. Последний скамяков хомяков, оставленный главным по иному пространству, послушно их притащил. Сейчас убивать я не хотел, как-то притомилось мне давать волю чувствам, а потом строить горизонтальные вертикальные связи в этом социуме пока за спиной горы трупов. Можно и по красоте сработать. Не слишком дороже по затратам, зато репутационно, если успешно все пройдет, сыграть может. Пользуясь темнотой, я добрался до позиций у КПП. Человек пять засела слева от него. в перелеске и еще десяток растянулся справа. Огонь они пока не вели, ждали. В свете пламени я увидел несколько убитых полицейских, застигнутых врасплох у машин. Использовать зверинец я не стал. Расстояния позволяли работать в одиночку. Бандиты не толпились, и атаки с тыла совсем не ждали. Так что я смог вырубить и спеленать троих, прежде чем меня заметили. «Контакт!» Заорал в темноте человек. Раздался выстрел, мой щит разлетелся в дребезги, а я резко ушел в сторону, набирая силой скорость. Исчез в темноте, чтобы стрелок оказался между мною и горящими автомобилями. «Одаренный! Одаренный!» — завизжал бандит. «Тут одаренный!» Он вслепую полил в лес, гадая, куда я исчез, а я обходил его по дуге, памятуя, что где-то здесь прятался и пятый. «Выходи, сука!» — орал, заметивший меня, головорез. Целился он уже совсем не в мою сторону. Я же застыл у дерева, рядом возникла княгиня и ткнула пальцем чуть левее меня. Ах ты, прелесть какая! Пятый лежал плашмя, высунув ствол автомата, и я легко мог выйти в его сектор атаки уже следующим шагом. Удача любит Илюшу. Накинув на себя новый доспех, я указал на лежащего сокрытому в ночи бронемяку. Дождался глухого стука, увидел, как ствол автомата уставился в небо, И в несколько секунд добрался до того бандита, который поднял тревогу. Тот уже не кричал. Он держал пистолет двумя руками, нервно вводя им из стороны в сторону. Я оказался за его спиной и на этот раз уже ударил в контур, вырубая его. Присел рядом, слушиваясь Скрутил стяжками негодяя. Передёрнулся от холодного касания княгине. Она передала мне картинку с двумя крадущимися по лесу бойцами. Совсем рядом, с двух сторон обходят. На вопли бандита всё-таки пришла подмога. Всего двое, но тем лучше для меня. Уже через пару секунд я вырос перед худощавым наркоделом, который крался справа. Он опешил, явно не ожидая такой внезапной встречи. Я выбил из его рук автомат, впечатал ногой в пах и мигом загасил рвущийся наружу крик головореза. Присел рядом и тут же плюхнулся лицом в землю, пытаясь в неё вжаться. Автоматная очередь прошла совсем рядом, щепки от истерзанного дерева полетели во все стороны. Стрелок с прибором ночного видения высадил весь рожок в темноту, аж приподнялся на цыпочки, достреливая сверху вниз. Я змеей пополз в сторону под прикрытие бревна, пули чавкали, попадая в сырую землю и древесину. Когда рожок бойца опустел, я рванулся к нему и успел вырубить стрелка, как раз когда он примкнул следующий. Остальных с южной стороны я зачистил без сложностей. Бандиты слишком растянулись, я брал их одного за другим, не опасаясь быть замеченным, и вскоре перешел на восточную кромку леса. Все это время то тут, то там начиналась стрельба, но, скорее это сражались ужасы потерянных в ночи людей, когда стреляют не в человека, а в звук, причем с обеих сторон. Это играло на руку зажатым полицейским. А вот время у банды Свиридова уходило подмогу наверняка вызвали, и та уже мчалась по провинциальным дорогам к месту боя. Группу на восточном фланге я нашёл быстро. Княгиня выдала всё их расположение. Человек 15 в перелеске, три группы по три бойца, уже в поле, двигаются к ангарам. Старший бандит тщетно вызывал по рации Бирюка, и, скорее всего, где-то на южном фланге его голос падал в темноту, в которой сопела бездвиженный мною командир отряда УКПП. Время уходило. Я ворвался в их расположение максимально накачанной силой, двигаясь быстрее, действуя увереннее. Убивать по-прежнему не хотел. Молнией метался среди будто бы завязших в плотном киселе бандитов, вырубая одного за другим и не тратя время на стяжки. Последним упал командир отряда. Я плюхнулся рядом с ним от слабости. В таком режиме долго находиться нельзя. Мышцы выкрутило доломоты. А вот ведь гадство. Сунув ладонь в карман, я вытащил оттуда энергетический амулет. Сломал его. Затем сломал второй. Стало полегче. Что у нас с этим флангом? Ага. Потерявшие руководство тройки затерялись в поле. Я отправил за ними бронемяков, а сам перевалился на другой бок с старшего. «Англичанин, что у тебя?» — прохрипела рация. «Англичанин, прием!» Со стороны поля кто-то закричал. Застучал автомат, и тут же по вспышкам ударили со стороны ангаров. Пальба сразу прекратилась. «На связь, англичанин!» Голос знакомый какой. «Вы ошиблись номером», — ответил я. «Приём!» Пауза. Я торопливо обходил вырубленных бойцов, собирая оружие и пеленая стяжками. Вот сейчас бы микроавтобус сюда. Столько добычи зря пропадает. Но ничего. Это, может, и выглядит комично, но за пазуху оно всё хорошо лезло помещалась. «Артемьев?» — нехорошо сказала рация. «Ты?» «Артемьев», — подтвердил я. «Добрейшего вам вечерочка, господин барон». «Сука!» Больше он на связь не выходил. С поля послышалось несколько вскриков и глухих ударов, и вскоре ко мне вернулись бронемяки. Вот славненько. Я вытащил телефон, набрал Дворкина. Тот неожиданно ответил почти сразу. «Южные и восточные фланги чисто». «Отправь кого-то в поле, я там вырубил несколько их ребят. Надо бы проконтролировать. Иду на север». «Илья!» — опешил урядник. «Иисус всепрощающий, что ты здесь делаешь? Немедленно покинь это место, ты!» Я повесил трубку и двинулся к северному краю, на ходу добивая амулеты, которые откладывал для зоны. Жалко их было тратить, но иногда лучше не экономить. Мертвым такие игрушки не потребуются, а у меня все шансы были не уцелеть в такой заварушке. Так что через минуту я уже почти полностью восстановил силы и бежал по ночному лесу в сторону следующих позиций людей Сверидова. Княгиня докладывала мне обстановку постоянно, обдавая ледяным холодом. Так что я знал, где таились люди барона. А они даже не догадывались, кто к ним приближается. И тут небо вспыхнуло огнем. Несколько пламенных сгустков устремились ко мне, и только чудом я ушел от прямых попаданий. Чудом и дополнительными тратами энергии. Лес слева и справа заревел в пламени, будто по нему ракетами ударили. Деревья затрещали, сгорая, а сверху летели новые снаряды, а за ними еще. Медленно, неумолимо и сжигая все. Я бросился в сторону поля, чтобы иметь возможность маневра, но путь мне отрезала огненная стена. С неба по мне бил очень мощный, но явно психованный стихийник, и я направил на него клювобуша петляя по ночному лесу, как заяц. Птица вряд ли смогла бы причинить много вреда зависшему над полем чародею, но, по крайней мере, отвлекла, пусть и ценой жизни. Я накидывал на себя чары, понижая температуру тела и уходя в совсем призрачное состояние. Не знаю, как он меня видит с такой высоты, поэтому надо спрятать всё, что можно. Последним действием я заизолировал контур и вскоре оказался в небольшом овраге, притаился у вырванных из земли корней. Огненный ад прекратился. Одаренный в небесах пошел на снижение, и сейчас, усилив себя чарами, я его видел. свиридов собственной персоной. Вот это новости. Не удержался старичок? «Я знаю, что ты здесь, мразь!» раздался громовой голос. «Ты всегда рядом, когда надо подгадить другому человеку!» «Выходи, мразь!» Мастер спустился на землю. Вокруг него кружились яркие круги защитных барьеров. Вокруг рук бурлило волшебное пламя, и даже глаза клубились волшебным огнем. «Появился из ниоткуда!» «И уйдешь в никуда, щенок!» «Выходи, трус!» Его трясло от ярости. Вабанк пошел. Ну да, тут либо пан, либо пропал. «Артемьев!» Неслось над полем. Лес трещал от пламени. С южной стороны слышалось завывание сирен. Но хоть какие-то хорошие новости есть. Теперь главное выжить. Прямое столкновение с мастером было не в моих интересах. Но что теперь-то говорить? Теперь действовать надо.